Эту историю он выдумал, потому что она казалась ему убедительней, чем правда. Она и была убедительней, поскольку такие разбойничьи нападения то и дело случались в горах Оверни, Лангедока или в Совеннах. Во всяком случае, мэр доверчиво занес это происшествие в протокол и доложил о нем маркизу де ля Тайяте ленному владетелю города и члену парламента в Тулузе.